Глава 18. Я постучался в дверь. Она тут же открылась, показалась взволнованная Тина. «Входи». Я вошел в кабинет и увидел шестерых. Одного сразу узнал – Даниил Зивов, ректор Академиума. Рядом с ним стоял его помощник, а чуть поодаль сидел декан факультета космических элементов. Оставшиеся трое – офицеры. Двое сурового вида мужчин и одна девушка лет тридцати. Когда я вошел, все уставились на меня. Я уважительно поклонился всем сразу, но повернулся больше в сторону ректора, как-никак он архимаг и граф. Вперед вышла девушка офицер и представилась. «Полковник Елена Лермонтова приветствует вас, барон Грейк. Она слегка поклонилась. Я поприветствовал ее в ответ и поклонился. «Все, что будет сказано в этой комнате, должно остаться в ней же. Вы готовы подписать соглашение о неразглашении?» «Да», — кивнул я. «Тогда сперва подпишите». В кабинете было три стола. Два из них для работников деканата, а третий для студентов. Он находился перед стендом, на котором были представлены образцы заявлений. На этот стол один из офицеров положил бумаги. Я сел на стул и под молчаливым наблюдением окружающих бегло прочитал все документы, подписал их и поставил оттиск магической печатью. Офицер молча забрал бумаги и отступил за спину Елены. «Артур Грейк», — начала Елена. «Мы использовали новейшие аналитические артефакты, чтобы изучить антикосмосферу, которую вы создали». «Вы уже придумали ей название?» — слабо улыбнулся я. Наш анализ показал поразительный эффект. Елена проигнорировала мой вопрос. Антикосмосфера при активации способна уничтожить всю космическую магию в радиусе 500 метров. Речь идет о любой космической магии от света и тьмы до пространства и времени. Ого! — удивился я. Вы способны создать еще один такой артефакт? Елена внимательно смотрела на меня. «Не знаю», — озадаченно пожал я плечами. «Может и получится». «Если вы сможете, вас представят государственной награде», — уверенно заявила Елена. «Вы станете известны как герой нашей страны». «Герой?» — я состроил взволнованное выражение лица. «О чем может мечтать молодой шестнадцатилетний парень?» «Конечно же, мечтает стать героем». «Да» улыбнулась Елена. «Ваши антикосмосферы могут сыграть решающую роль в этой войне. И я получу право стать графом, когда стану магистром?» Затаив дыхание, спросил я. «Конечно», — кивнула Елена. «С этим не будет никаких проблем». «Я готов. Мне нужны материалы». Я жал кулаки и уверенно посмотрел на Елену. «Все подготовлено». Второй офицер вынул из поясной сумки небольшую коробочку и положил на стол. Он открыл ее, я увидел три камня души и три полноценных древних звездных кристалла. «Почему по три?» — рассеянно спросил я. «Вдруг у вас получится создать еще один?» — пояснила Елена. «Если даже не получится, ничего страшного. Можете забрать эти материалы себе». Но если вы сможете создать что-нибудь еще, обязательно доложите об этом армии. Елена посмотрела на ректора. Тот улыбнулся и ответил. «Мы так и сделали, госпожа баронесса». «Ого, она, оказывается, даже дворянка!» — подала голос Мия. «Вы поступили правильно», — кивнула Елена. Ректор выглядел довольным. Уверен, он не упустил выгоду от нынешней ситуации. «Я сделаю все возможное», — заявил я, убирая в портфель коробочку. «Мы надеемся на это», — серьезно кивнула Елена. «Мы дадим вам три дня». «Если за это время не успеете, мы используем антикосмосферу. Скорее всего, после ее первого применения наши враги найдут контрмеры, поэтому шанс на успех при втором применении минимальный». Понял. Серьезно кивнул я. «Спасибо за доверие». «Можете идти», — отпустила меня Елена. Я поклонился и вышел. Настроение было отличным. А очень щедрые ребята. Для одной сферы мне хватило третья от полноценного древнего звездного кристалла. То есть из трех штук как минимум два кристалла я могу забрать себе. А это возможность создания новых якорей. «Валентин закончил со всеми камнями невидимости», — доложила Мия. «Пусть роман готовится. Мне нужен еще один камень суть артефакторики». «Хорошо». Я вернулся в общежитие. Пусть все думают, что сижу и пыжусь в попытках создать антикосмосферу. Академиум. Кабинет ректора. Елена Лермонтова стояла у экрана и сосредоточенно смотрела запись с камеры видеонаблюдения, которая показывала один из коридоров Дворца Мудрости. Первые полминуты ничего необычного не происходило. Студенты выходили из аудитории и шли по своим делам. Взгляд Елены сразу выцепил Артура Грейга. Он вместе со всеми покинул класс, прошел несколько шагов и остановился у учебного стенда. Он стоял и смотрел перед собой, хмурясь. Затем нервно вытащил из кармана мешочек и достал оттуда черный уголь. Камера удачно захватила картинку, поэтому материал было легко опознать. Артур сжал его двумя ладонями, прикрыл глаза и склонил голову. Через несколько секунд он разомкнул ладони, и в них больше не было черного угля. Вместо него небольшой черный кристалл. «Вот как и работает благословение Артура», — спокойно сказал ректор. «Нет смысла как-либо давить на него, но он не управляет своей силой». «Видимо, это так», — Елена поджала губы. «Раз вы в этом убедились...» «Я ухожу. Благодарю вас, граф Зивов. Елена поклонилась и вышла из его кабинета. Ректор пересмотрел видеозапись и пробормотал. Какое удивительное благословение. В своей комнате я первым делом отправил роману «Камень души» и забрал у Валентина «Камни невидимости». Также я изучил информацию, которая касалась хранилища клана Грейк. Оказалось, что хранилище имеет три уровня. «Общий для всех членов клана, закрытый только для элиты клана и последний, куда можно войти только с помощью перстня барона». «Что будешь дальше делать?» — спросила Мия. «Пока все думают, что я в своей комнате схожу к на разведку», — улыбнулся я. «Куда?» «К клану Блок». «С четырьмя камнями невидимости можно сделать вылазку». Даже если окажусь в трудной ситуации, смогу выбраться. Но, скорее всего, и двух камней хватит. За несколько секунд я собрал все необходимое и бегло изучил информацию про клановый квартал блоков. Оказывается, он не так уж далеко от Академиума и не обособлен, как большинство других. Закончил, я телепортировался в контейнер к якорю. Оттуда я на такси поехал к элитному клубу «Блистающий», который находился очень близко от кланового квартала блоков. В этой стране каждый из топовых кланов имеет сферу, в которой особенно силен. У Есениных это авиация, у Лермонтовых военное дело, а у Булгаковых целительство. Блоки находятся на девятом месте в топе, так что и у них имеется своя специализация сфера развлечений. Театры и клубы, и горный бизнес, индустрия отдыха, медиа. Клан Блок является несомненным лидером в этих направлениях. Он богат и имеет большое влияние. Я попросил таксиста остановиться, не доезжая до клуба. Вышел из машины и зашагал вдоль богато украшенной улицы. Все вокруг выглядело как театральные декорации. Витиеватая архитектура, яркие вывески, цветастые манекены у входов. Ночью тут особенно оживленно, повсюду световые эффекты, и даже воздух пропитан легкой дымкой, создающей атмосферу волшебства и праздника. Улица Аркадия Блока — одна из самых популярных в столице. Вскоре я подошел к зданию бара, который только-только открылся. Но внутрь не стал ходить, зашел за здание и сломал камень невидимости. Теперь нужно торопиться. Я сорвался с места и побежал по улице. Через пару минут увидел впереди закрытые массивные ворота. Чтобы попасть внутрь кланового квартала, нужно предъявить пропуск. Но сейчас как раз время, когда люди либо возвращаются с работы, либо идут на нее, если у них ночная смена. Поэтому не прошло и минуты, как ворота открылись, пропуская три спортивных автомобиля. Я воспользовался моментом и попал внутрь. Я ожидал увидеть яркий квартал, полный интересной архитектуры, но ничего подобного. Однотипные строгие здания, все чисто и аккуратно. Никакого намека на веселье и праздник, атмосфера которого ощущается всего в нескольких сотнях метров отсюда. «Их система безопасности построена на визуальных искажениях», — сообщила Мия. «Даже твое заклинание скрытности тут бесполезно». Я засекла несколько удобных точек доступа к их сети. Ближайшее у здания администрации, второй этаж. Оно дальше по улице, белый двухэтажный дом. Мия махнула лапкой. Я направился к указанному строению. У входа в административное здание дежурили двое охранников, но они были больше увлечены разговором, чем своими обязанностями. Я дождался, когда очередной клерк будет выходить, и проскользнул внутрь через открытую дверь. «Второй этаж, третья дверь справа», — подсказала Мия. Поднявшись по лестнице, я оказался в длинном коридоре. Нужная комната оказалась небольшим архивом с несколькими компьютерами. За одним из них сидел лысеющий мужчина и сосредоточенно смотрел в экран. Действие камня невидимости уже скоро закончится, поэтому я решил рискнуть. Бесшумно подошел к одному из компьютеров, который находился дальше всего от мужчины, и подключил флешку. У блоков невероятно мощная защита внутренней системы, поэтому мне нужен максимально близкий контакт начинаю злом сообщила она я стоял и не шевелился ожидая когда меня закончит мужчина вдруг чихнул встал и направился в мою сторону я отступил очень надеясь что он не заметит флешку мужчина подошел к шкафу открыл его и достал несколько папок после чего вернулся к своему рабочему месту я выдохнул а Клерк встал с кресла и подошел к системному блоку с флешкой. «Это откуда тут?» — пробормотал он, наклонившись к флешке. Я мысленно поморщился и урезал по шее сотрудника. Подхватил его тело, посадил за компьютер. Он явно был магом, но слабым, даже не мастер. «Закончила!» — доложила Мия. Долго, но защита одного из десяти сильнейших кланов гораздо мощнее, чем у любого другого клана. Я могла легко взломать сеть, но это оставило бы след, а так совершенно незаметно проникла внутрь. Пока Мия говорила, я использовал на клерке заклинание забвения, после чего вытащил флешку и поторопился покинуть здание администрации. Использовать астральные врата я пока не хотел. Система защиты клана может засечь пространственные возмущения, и тогда блоки напрягутся. Лучше потратить второй камень невидимости, если эффект первого закончится. Но я успел. Повезло, что ворота были открыты, когда я подбегал к ним. Они закрывались, поэтому мне пришлось резко ускориться. Ветер поднялся, пробормотал один из охранников, когда я пронесся мимо. Через пару минут камень невидимости перестал действовать, но я в это время был уже под грузовым автомобилем, который стоял у склада позади бара. Работники что-то выгружали, весело переговариваясь. Лежа под машиной, я создал стилус и наложил на себя заклинание скрытности. После этого перекатился и поднялся. Теперь можно найти удобное место и вернуться в общежитие через астральные врата. С этим проблем не возникло. «Нашла что-нибудь?» – устало спросил я, сев в кресло. «Да», – кивнула Мия. «Видно, что блоки начали перестраивать свою систему, чтобы не зависеть полностью от сети, но это не быстрый процесс». Я нашла подтверждение словам Деда Лимона. Клан Блок и правда производит пыль, причем в огромных масштабах. Они даже за границу ее экспортируют. М да Нашла, где находится место производства. Я достал монетку и закрутил ее между пальцев. Нет. Эту информацию они уже убрали из баз данных. А местонахождение складов с товаром известно. Тех, которые находятся за пределами кланового квартала, нет. «В клановом квартале есть склад с монопылью?» – удивился я. «Да, один, очень небольшой и скрытый глубоко под землей», – кивнула Мия. «Насколько я поняла, там хранится самая высококачественная монопыль. Ее еще называют адской пылью. О ней малоизвестно, но в сети я нашла информацию». «Адская пыль – это особый препарат, который предназначен только для магов». Обычного человека она убьет. Адская пыль стимулирует ядро, делает человека более бесстрашным и жестоким. Со временем человек совсем перестает видеть границы дозволенного. Адская пыль подсаживает с первой же пробы. От зависимости невозможно избавиться. Я нашла пару следов, по которым можно предположить, что для создания адской пыли используются кристаллы зомби-магов. «Интересно, зачем блоком настолько опасный наркотик?» – задумчиво спросил я. «Не знаю». «Его продают где-нибудь?» «Вроде да, в самых элитных клубах столицы». «Сколько всего наркоманов в столице?» «Около девяти миллионов человек. Из них семьдесят процентов потребляют продукцию блоков». Я продолжал крутить монету, размышляя, как к одним действиям реализовать несколько планов. Наказать блоков, создать апофеоз и помочь тем, кому еще не поздно. «Кстати, в последние пару недель блоки увеличили производительность», — добавила Мия. «В стране настали смутные времена из-за атаки зомби, поэтому народ легче подсаживается». «У тебя есть полный список тех, кто задействован в наркоторговле?» «Нет, полного списка нет. Могу выделить человек 15, которые 100% замешаны». «Мало», — покачал я головой. «Ладно, тогда воспользуемся тактикой ядовитой змеи. Покажи мне полный список старейшин клана Блок и всю информацию по ним». Мне нужна абсолютно вся информация из всех доступных баз. Квартал клана Блок. Резиденция старейшины Лианы Блок. В темной комнате сидела старуха, которой сегодня исполнилось 91 год. Лиана ненавидела свои дни рождения, но они напоминали ей о старости о том, что Лиана все ближе и ближе к своей смерти. Старуха сидела в инвалидной коляске, а перед ней стояла молодая пара — ее внук и его невеста. «Бабушка Лиана, с днем рождения вас!» — высокая белокурая девушка улыбалась, протягивая ей конверт. «Спасибо, девочка!» — проворчала Лиана, приняв подарок. Она ненавидела невесту внука та слишком напоминала ей о молодости. Лиана тоже такой была, красивой, белокурой, голубоглазой. Именно благодаря своей красоте она, девушка из слабого клана, смогла стать третьей женой князя Блока, почившего десять лет назад. Внук и его невеста ушли, но Лиана еще долго не могла успокоиться. Она ненавидела свою жизнь, ненавидела все вокруг. И в то же время Лианна ужасно боялась смерти. С каждым годом ее здоровье становилось все хуже. Лиана чувствовала приближение последнего дня. Звякнул ее смартфон, заставив старуху вздрогнуть. Она нахмурилась и с трудом вытащила из кармана гаджет. С чего это он звуки издает? Уже много лет Лианна держала смартфон в беззвучном режиме, чтобы он не мешал ей. Разблокировав его, она надела очки и вчиталась в сообщение. В нем утверждалось, что ей пишет профессор. В качестве доказательства он отправил ссылку, через которую она могла получить ограниченный доступ к его каналу. Такую ссылку мог отправить только хозяин канала. Лиана ощутила волнение. Она перешла по ссылке и убедилась, что ей правда написал профессор. Пришло второе сообщение. Прочитав его, Лиана чуть не уронила смартфон из трясущихся рук. Профессор обещал ей молодость и здоровье. Он упомянул, что слухи о таинственном чудесном снадобье клана Булгаковых правдивы и что он, профессор, способен достать ей такое, как лекарство, которое полностью исцелит ее недуг. Взамен же требовалась самая малость — всего лишь предать клан Блок. «Лиана согласилась», — сказала Мия, когда я занимался разминкой. «Естественно», — кивнул я. «Она также готова достать камень магического женьшеня свыше трехсот лет. Мне вообще кажется, что она готова на все». «Так и есть», — улыбнулся я. «Но она справится». Прочитав биографию и характеристику Лианы, я сразу понял, что она за человек. Остался только один вопрос. Способна ли она помочь мне? — Справится, — Мия хихикнула. Лиана в прошлом следила за производством монопыли от имени князя. Она докладывала ему обо всем и передавала его команды. — Повезло, — хмыкнул я. Сразу натолкнулись на крупную рыбу. — Мне кажется, каждый из старейшин так или иначе связан с монопылью, — предположила Мия. Но скоро узнаем, ли она пообещала в течение трех дней достать нужную информацию. Но сперва она должна убедиться в правдивости наших слов. — Кто бы сомневался? — проворчал я. Через десять минут Мия сказала. — Роман сделал камень метки. — Отлично, после разминки заберу. Сегодня я сделаю вторую антикосмосферу, а завтра передам ее Тине. Скажу, что утром после пробуждения активировалось благословение.